Глава 14 К Барс так замерз, что почти не чувствовал ни рук, ни ног. Судя по виду, его спутники находились в не лучшем состоянии. Превозмогая ломоту в суставах, он заставил себя подняться и сделать несколько упражнений, чтобы разогнать кровь и согреться. Валера наблюдал за ним, приоткрыв один глаз. Парень сидел, скукожившись у корней высокой сосны, прижимая спиной к спине лыки. Сталкер продолжал спать. «Буди его!» — велел Барс. «Пойдем вещи искать!» Валера пихнул Сталкера локтем и сразу получил ответный тычок в ребра, от которого чуть не подскочил, а лыка даже глаз не открыл. «Эй!» — рассердился парень. «Смотри, жизнь не проспи. Пора лекарства принимать». Сталкер наконец повернулся к Валере и злобно сказал. «Да пошел ты, смешной! Барс, дай уже нормальное противоядие!» «Я вас спас ночью, а вы как смешные!» «Дам, когда время придет. Держи свою дозу!» Барс достал из кармана капсулу и бросил к ногам лыки. Сталкера, дарив его уничтожающим взглядом, поднял абсорбент, отряхнул от земли и проглотил. «Итак, что у нас осталось?» «Выворачиваем карманы», — велел Барс. «Шустрее!» «Настроения шутить или бесполезной вознёй заниматься у него не было» имущество оказалось немного. Намокший пищевой брикет, патроны к автомату и пистолету, две фляги с водой с десяток болтов. На руке Лыки сохранился а а счетчик а на поясе Барса висел нож. Он молча разделил брикет на три части, большую взял себе, две поменьше отдал спутникам. Потом сказал, «Лыка, веди нас обратно. Попробуем отыскать хоть что-нибудь». Сталкер без особого энтузиазма поплелся в ту сторону, откуда они пришли ночью. Бррр! Валера поежился и направился следом за проводником. Барш шагал позади них. С неба летела мелкая водяная пыль, не позволяющая вещам высохнуть, а телу нормально согреться. Когда вернулись к месту неудавшегося ночлега и гляделись, Барс присвистнул и покачал головой. Уцелели они действительно чудом. Участок леса фактически превратился в поляну. Местность словно подверглась бомбежке. Всюду ямы от вырванных с корнями деревьев, глубокие рытвины, щербатые пни, кустки стволов, земля устлана слоем поломанных веток. Зато места, где расположились аномалии, стали теперь хорошо заметны. «Думаю, сейчас можно ходить раздельно», произнес Барс. «И так понятно, куда не нужно лезть». Первым делом осмотрели бывшую стоянку. Нашелся автомат со сломанным прикладом и погнутым затвором. Со злостью отбросив непригодное для использования оружие, Барс принялся за дальнейшие поиски. Откопал рюкзак Валеры, в котором обнаружились остатки провизии, а Лыка вытащил из-под бревна свою куртку. Потом все трое разбрелись по поляне. Валера заметил и сумел достать большой обрывок карты. Также нашлись два других рюкзака, но оба оказались так измочалены, что не представляли совершенно никакой ценности – Разве что в боковом кармане одного из них сохранились спички и ложка. После двухчасовых поисков и десятков перевернутых и сдвинутых в стороны бревен все устали. Барс объявил перекур. Они уселись прямо на ветке и разложили найденные пожитки. «И что теперь будем делать?» — спросил Валера. «Еды на день. Ну, если пояса затянуть, то на два. Оружия нет. Найдем кого-нибудь и одолжим». — хмуро сказал Барс. — Ага, нам так и отдали. — Мы будем настойчивыми. Произнесено это было таким тоном, что Валера замолчал, вероятно, прокручивая в голове все наиболее очевидные варианты настойчивости. — Дай-ка карту. Барс расправил обрывок на колени. — Лыка, — позвал он проводника, — эта дорога цела? Сталкер подошел, сел рядом и посмотрел на карту. — Да, но на ней аномалий полно, — сказал Лыка и потер ухо. Хочешь по ней до предела, а потом сразу на Кобелева? Да. Ну, в принципе, можно. На том и порешили. Больше искать ничего не стали, выпили воды, поднялись и Лыко повел их по новому маршруту. Лес закончился еще не скоро. До его границы добрались ближе к полудню. Вот и дорога, указал вперед проводник. Присутствие на ней аномалий Барс заметила без приборов. В некоторых местах асфальт провалился, Других вздымался причудливым образом, кое-где оплыл, будь то от сильного жара. Лыка не стал сразу выходить на дорогу, еще какое-то время они шагали параллельно ей. Но все равно Барс был доволен, что они пошли здесь. Ему уже надоел лес, где приходилось постоянно переступать корни и уклоняться от веток. А ночное происшествие стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. — Барс, чувствуешь? — спросил вдруг Валера и втянул носом воздух. Пахло дымом. Значит, неподалеку люди. Слабый ветерок дул в лицо. Похоже, удача все-таки решила повернуться к ним лицом. Едва они взошли на дорожное полотно, Барс сразу осмотрелся. Там он указал вперед по ходу их движения. Вдалеке виднелась темно-серая коробка старой автобусной остановки. — Может, уйти с дороги? — предложил Валера. — Вдруг там кто-нибудь есть? — Нет, пойдем открыто, спокойно, — сказал Лыка. Так и сделали. Хотя из-за аномалий несколько раз все же пришлось спуститься в кувет, но потом снова возвращались на асфальт. Когда до остановки осталось не больше 30 метров, из нее показался пожилой мужчина в камуфляже. Он выглянул, затем скрылся из виду, а потом вновь показался уже с автоматом в руках. «Твой выход, артист!» – негромко сказал Барс. Валера одернул одежду, пригладил взъерошенные волосы, стараясь, насколько возможно, придать себе опрятный вид и пошел чуть быстрее. Подходя к остановке, он поднял руки, показывая, что у него нет оружия. «Привет!» «Ну, здравствуй, коль не шутишь», — ответил пожилой мужчина, направив на него ствол автомата. «Сынок, ближе не подходи. И вы тоже». Он качнул калашом в сторону барса и лыки. «Я хоть и не молод уже, но слышу хорошо. Чего хотели?» «Отец, едой не поделишься?» – добродушно улыбнулся Валера. Вся провизия в аномалии сгинула. За сутки один брикет на троих съели. Барс и сталкер встали по обе стороны от артиста. Мужчина с минуту рассматривал их придирчивым взглядом. Но оружия у них действительно не было. Лишь один рюкзак, да и в целом вид они имели изрядно потрёпанный. Сомнения отражались на лице пожилого сталкера. С одной стороны, он не доверял им, с другой, у него был автомат, а люди перед ним безоружны. Осторожность пересилила. «Давайте немного подождем, сейчас мои вернутся, наверняка для вас что-нибудь найдется». «Отец, да нам бы сейчас чего-нибудь перекусить, а то животы к спинам прилипли», — искренне попросил Валера. «Вот ведь беда», — вздохнул мужчина. «Ну, сынки, я не знаю, что вам и дать-то». Он повернулся и стал высматривать что-то позади себя, при этом чуть опустил автомат. Барс ждал именно этого момента. «Отец, ну сколько не жалко!» Благодарно улыбнулся Валера. «Э?» Практически бесшумно проскользнув мимо него, Барс бросился вперед, рукой схватил автомат за цевье и отвёл оружие в сторону. Другой рукой коротко замахнулся и ударил старика ножом снизу вверх под ребра слева. «Нет!» — воскликнул Валера. Мужчина охнул и рефлекторно нажал на курок. Грохнули выстрелы. Пули попали в стену остановки. Барс надавил на нож сильнее, и старик начал оседать на землю. Рука на автомате ослабла, пальцы разжались, и оружие осталось у беглого зека Пожилой сталкер повалился прямо в костер. Поднялся ворох искр, сизый дым заполнил все внутри остановки. Валера подбежал к старику и принялся оттаскивать его с тлеющих деревяшек. — Ты зачем? — заорал он. — Он же хотел дать нам еду. Барс не ответил. Отщелкнул магазин автомата, посмотрел, остались ли еще патроны, вставил на место, повесил оружие на плечо и холодно бросил. — Собирай жратву и уходим. Выстрелы могли услышать, а он тут явно не один. Старик был еще жив. Он смотрел на Валеру широко раскрытыми глазами. На одежде расплывалось пятно крови. Валера попытался зажать рану рукой. Густая и горячая кровь просачивал сквозь пальцы. Губы умирающего двигались, пытаясь что-то произнести. Наконец он выдохнул. Не дошел. Глаза старика закрылись, а голова медленно свесилась на бок. Потрясенный хладнокровным убийством, Валера опустился на землю и не сводил взгляда с погибшего старика. — Артист, я сказал, собирай жратву. — повторил Барс, но парень не среагировал. Тогда он посмотрел на Лыку, кивком велел ему выполнить приказ, а сам схватил Валеру за шиворот и потащил за собой. Парень споткнулся о приступок. Барс не позволил ему упасть, но Валера едва обрел равновесие, вырвался из его хватки. — Ты! Ты зачем? — зло прокричал парень. Из остановки вышел Лыка с рюкзаком в руках. В его взгляде появилось что-то странное, когда он посмотрел на Барса, но вслух так ничего и не сказал. «Ты зачем его убил? Зачем?» – орал тем временем Валера. «Ты что, не мог просто у него автомат отобрать? Он же старый уже, ты сильнее в несколько раз!» Барс коротко и жестко ударил парня в челюсть. Валера отлетел назад, но сразу вскочил и бросился в драку. Отточенными движениями Барс блокировал удары артиста, затем двинул ему в солнечное сплетение. Когда парень согнулся, задыхаясь ударом под колено, отправил его на землю, а потом быстро приблизился и зажал шею парня в удушающем захвате. Валера захрипел. «Мне надоели твои истерики», — проговорил Барс, приблизив губы к уху парня. Я не сверну тебе сейчас шею только потому, что все еще считаю тебя для чего-то нужным. Поэтому ты сейчас заткнешься, и мы пойдем дальше. Старик мог оказаться сильнее, чем мы думали. У него могло быть еще какое-то оружие. Он мог сделать что-то такое, о чем мы не знаем. Даже крыса, зажатая в угол, может быть опасной. Поэтому, когда можно не рисковать, лучше не рисковать. Старик здесь мог умереть от сотни причин и прекрасно это понимал. Мы... Лишь одна из таких причин. Если он оказался не готов выживать в этом мире, с чего мы должны были его щадить? — Не мы, а ты, — чуть не плача просипел Валера. — Ты такая же причина, как и сотни других. А мы с Лыкой, люди. — Я понятно объяснил? Барс спокойно игнорировал реплики Валеры. Слегка встряхнув напоследок, он отпустил парня. Валера сидел на асфальте, хватал ртом воздух, а из его глаз стекли слезы от удушья. «Понятно?» «Понятно», — хрипло ответил Валера. «Отлично. Тогда вставай и пошли». Барс заметил, что Лыка смотрит на него странным взглядом. «У тебя тоже этические проблемы? Смешной?» Проводник закинул рюкзак мертвого сталкера на плечо и сказал. «Зря ты поспешил. Старик мог бы тебе еще пригодиться». «Как?» — скептически спросил Барс. «Теперь уже никак». Пожал плечами лыка и пошел вперед.